Глава 6. Презентация. За следующие сутки с хвостиком мы с друзьями вынесли тонны ценного имущества клана из трех крупных схронов. В результате удалось обеспечить оборудование медицинские центры клана, а также сделать кое-какой запас экипировки и имплантов для будущих сокланов. Осталось только его отстроить и обеспечить персоналом, но с этим проблем не предвидится. Даже из этих трех схронов удалось вытащить столько ресурсов, что хватит не только на многоэтажные здания, но и на орбитальную станцию останется. Так что строительные дроны уже начали выполнять поставленную задачу. В качестве сотрудников центра же мы предложили поработать родственникам Сокланов, которым спешно загружаем минимально необходимую информацию посредством гипнограмм. Надо же людям чем-то заниматься. Два схрона располагались на давно вымерших планетах, а один — в непосвященном мире. Так что нам с Элизой, как и предложил капитан Соболевский, Предоставилась возможность протестировать наши способности абсолютов в разных условиях. Когда королева зоргов находится в состоянии анабиоза и во время активной фазы готовящегося вторжения. Ну, что я могу сказать? Оказывается, разница есть, причем существенная. Дело в том, что давление ауры на наши с Элизы Черепушки на разных планетах не одинаково. Мы пришли к выводу, что это связано с королевой и матками колоний. Если они бодры, веселы и безостановочно клепают свою армию, то аура сильна, как никогда. Ну а в том случае, если все они спят, то и ментальное поле постепенно слабеет, и тогда можно приходить и брать их тепленькими. В принципе, это неудивительно. Напасть на врага, который начеку и постоянно этого ждет, и застать его мирно спящим в кровати далеко не одно и то же. Мы подозреваем, что подчинить своей воле королеву на давно обезлюдевшей планете будет в разы проще, чем проделать такой же фокус в непосвященном мире. Надо бы проверить этот момент, заодно и поймем. А по силам ли нам вообще контролировать несколько колоний одновременно? Но в начале реализация проекта с андроидами. Пора всколыхнуть земное болото и обозначить приоритеты клана-защитники. На совместную с Сергеем Владимировичем пресс-конференцию я прибыл вместе с Элизой. Ее экзотический для людей земли цвет кожи должен послужить дополнительным отвлекающим фактором. Вряд ли это затмит основную повестку дня, на которой мы собираемся сообщить сногсшибательную новость. Но хронометраж мероприятия ограничен. Так что даже пара вопросов на тему происхождения Элизы может существенно облегчить нам жизнь. К репортерам мы вышли втроем. Сергей Владимирович одет в привычный деловой костюм. Ну а мы с Элизой закованы в не менее привычные для нас средние экзы. Для пущего эффекта мы еще и боевой режим активировали. Так что определенные участки эргостали подсвечивали золотом или синевой. Первый этап пресс-конференции будет заключаться в подробном рассказе о предстоящем эксперименте с андроидами. Тут говорить будем мы с Элизой, для чего вскоре после начала конференции к нам присоединится опытный образец андроида третьего уровня. Био посчитал, что такого уровня эволюции будет достаточно для заявленного функционала. Стилизовали мы универсальных андроидов под обычного человека, одетого в форму сотрудника МВД РФ. Всего-то и надо было что добавить функцию иллюзорного морока в конструкцию андроида. Такое решение подсказал Соболевский. У многих людей за годы жизни в обществе складывается определенный пиетет к людям в форме. Так что такой внешний вид андроидов послужит дополнительным психологическим фактором. Да и вообще, для простых людей вполне привычно видеть на улицах города полицейских. Так что на данном этапе пусть все будет так, а сменить голограмму можно в любое время. Единственный момент — сделали всем одинаковые лица. А над головой повесили голографическую надпись «Страж» с порядковым номером чтобы никто не смог закосить под андроида и воспользоваться этим образом, чтобы проворачивать свои грязные делишки. Ну, а во второй части пресс-конференции нам предстоит отвечать на вопросы журналистов. Это, пожалуй, будет даже посложнее, чем с зоргами сражаться. Эти сервятники могут всю душу вынуть каверзными формулировками и неудобными вопросами, которые порой переворачивают факты с ног на голову. Не привыкая к таким публичным выступлениям, и надеюсь, что опытный в данном вопросе Сергей Владимирович прикроет нам спину. Под прицелом десятков камер мы с Элизой говорили больше полчаса. Уже через пару минут после начала конференции весь зал пребывал в полном шоке, градус которого быстро и неуклонно возрастал чуть ли не после каждого произнесенного нами слова. Еще бы, предложенная модель не подразумевала коррупцию, двойное утолкование законов, использование политического или финансового давления на следователей и судей и так далее и тому подобное. Ну да, все верно. Нарушил закон той страны, где живешь, получая заслуженные наказания, невзирая на чины и титулы. Вот что, помимо всего прочего, предлагали внедрить защитники в повседневную жизнь людей. Но и этого самого прочего тоже было очень много. Действительно, бесплатная и доступная медицина, утилизация мусора, очистка атмосферы от вредных выбросов и многое-многое другое. Не буду повторяться. Когда мы закончили говорить, еще добрую минуту царила гробовая тишина. Собравшиеся репортеры явно не ожидали услышать нечто настолько фундаментальное, способные в корне изменить жизнь абсолютно каждого человека, что живет на планете Земля. Сначала одна рука робко поднялась вверх, затем вторая, третья, и вот уже все репортеры жаждали задать свои вопросы. Покинули мы зал только через три часа. Я ощущал себя как выжатый лимон. Проклятье! Да гораздо проще сотни элитников схлестнуться, чем еще раз пройти через эти круги политического ада. Нет, в пекло все это. Пусть теперь Соболевский отдувается. Он мой заместитель. Ему и карта в руки. «Вы неплохо держались», — со снисходительной улыбкой обратился к нам с Элизой Сергей Владимирович, который выглядел вполне себе бодрым и веселым. Вот что значит привычка. Элиза вон тоже вымутана до предела, я это ощущаю. Я бы даже сказал, очень хорошо держались. «Спасибо, конечно, за комплимент», — вымученно улыбнулся я. «Но высокая политика точно не мое. Все взаимодействие с общественностью я переключу на моего заместителя, капитана Соболевского». — Вы его должны знать, он занимал достаточно высокий пост в морском флоте РФ. — Хм, Соболевский, Соболевский, — задумчиво проговорил президент России, пытаясь вспомнить названного человека. — До недавнего времени он был начальником воинской части в Кронштадте, — подсказал я. — Точно, Соболевский, — воскликнул Сергей Владимирович. — Так он из ваших? Он выжил после теракта? Мне докладывали, что его тело не было обнаружено, и он до сих пор числится в списке пропавших без вести. «Да, на оба ваших вопроса», — ответил я. «Он давно работает на Земле. Ищет и выявляет одаренных. Вернее, работал. Его контакт есть в вашем коммуникаторе». «Но на мировом форуме вы, я надеюсь, появитесь?» — занервничал Сергей Владимирович. «Ах, да!» — стукнул себя ладошкой по лбу я. «Форум!» «Не хочется, конечно, но придется. Был вынужден согласиться я. Ведь изначально это была моя идея. «Но только никаких репортеров!» «Уже есть примерное понимание, когда состоится сие событие. «Мероприятие такого уровня невозможно подготовить за несколько дней», — уклончиво ответил Сергей Владимирович. «Слишком много организационных тонкостей». «Хм...» — многозначительно хмыкнул я. «А Москва готова предоставить площадку для такого форума? Скажем, через недельку. Кто не приедет, его проблема. Некогда мне ждать, пока мировые лидеры по 50 раз в день созваниваются друг с другом». В плане организации особых проблем я не вижу. Несколько не удивился поступившему предложению президент. Но существует масса других, зависящих от меня ограничителей. Не всем лидерам понравится такое положение дел. Да плевать, пожал плечами я. Кто не хочет, может не ехать. В общем, решено. В течение часа я объявлю, что общий съезд мировых лидеров назначается через неделю в столице России. Как раз за это время мы успеем отстроить и оснастить медицинский центр на территории базы. Можно будет включить экскурсию с демонстрацией возможностей одаренных целителей в распорядок дня. Сообщите, пожалуйста, по своим каналам, что каждый может взять с собой неизлечимого больного или любого коллегу и убедиться в квалификации одаренных целителей лично, чтобы потом не было обвинений в фальсификации. Хорошо, господин Ярос, кивнул Сергей Владимирович. Данная информация поступит в распоряжение всех мировых лидеров. Остается открытым лишь вопрос безопасности. Такое скопление высокопоставленных фигур неизбежно привлечет внимание. Стоит сверкнуть одной искре, как может полыхнуть пламя, погасить которое мы уже не сможем. С вашего позволения мы можем взять охрану важных гостей на себя. Время, чтобы сформировать необходимое количество высокоуровневых андроидов с нужной специализацией, есть. Функция голографического морока позволит им принять абсолютно любой вид. А искусственный интеллект контролирует абсолютно все виды связи, так что в тайне от нас подготовить теракт будет практически невозможно. Хочу отметить, что мы при любом раскладе вскоре передадим спецслужбам всех стран информацию по террористам, наркоторговцам, коррупционерам, а также другим крупным и не очень криминальным объединениям. Мой симбионт все это время просеивает звонки и сообщения в анонимных мессенджерах, выявляет закономерности, ищет связи криминалитета с чиновниками и скоро выдаст полный структурированный расклад для каждой страны. Вот посмотрим, кто из власть имущих, как говорится в теме. Но уж что делать с этой информацией, пусть решают граждане, и не запятнавшие свое имя связью с преступностью политики. По эмоциональному взрыву, что произошел в душе президента, я понял, что он явно не ожидал от меня настолько радикальных шагов. Ну а что? Докладывать кому-то или согласовывать свои действия с кем-либо я не намерен? Кому не интересны честное сотрудничество и работа на благо всех людей, а не только элитарного меньшинства, могут продолжать и дальше угнетать свой же народ? Вот только долго ли продержатся такие режимы? когда простые люди увидят, как можно жить. Что же, посмотрим, сколько в мире честных политиков. Ох, чую, что эта цифра не превысит и 20%. — Умеете вы шокировать, господин Ярос? — справившись с эмоциями, проговорил Сергей Владимирович. — Такими темпами на ваш форум могут приехать уже новые лидеры стран. Вы хоть представляете, какая заварится каша, если обнародовать такие данные? — Представляю, — серьезно кивнул я. Мой симбионт смоделировал несколько наиболее вероятных сценариев в виртуальном пространстве. Без нашего участия в событиях такое потрясение приведет к анархии и Третьей мировой войне с нехилым таким шансом выше 70%. Причем вероятность применения ядерного оружия элитарным меньшинством против взбунтовавшегося большинства превышает 95%. Но, как я уже вам говорил, ни одна ядерная боеголовка не взлетит, как и ни один истребитель, или стратегический бомбардировщик, или беспилотный летательный аппарат. Уже сейчас мы можем перехватить контроль и принудительно посадить любое земное летательное средство. Поэтому все, что останется погрязшим в коррупции и упивающимся собственной властью и величием особым, это забаррикадироваться кто где с остатками верных людей и ждать вердикт, который им вынесет веками угнетаемый ими же простой народ. Я уже не наивный простачок, каким был еще год назад, и понимаю, что всех преступников выявить, а потом и арестовать не получится, но можно срезать верхушку, так сказать, отрубить гидре сразу все головы. Ну а тело, в смысле, более мелкие исполнители, и сдохнет само. И андроиды в этом помогут. Ну или я могу ничего не делать и просто улететь на другую планету, забрав с собой всех, кто этого пожелает. Время отстроить сотни транспортных кораблей у нас есть. Если честно, я не собирался вываливать на Сергея Владимировича свои мысли. Но прошедшая пресс-конференция настолько вымотала меня морально и, благодаря эмпатии Элизы еще и эмоционально, что я сорвался. Ох, сколько же совершенно поскудных мыслей было в головах собравшихся в зале людей, многие из которых лишь маскировались под репортеров, а на самом деле являлись агентами спецслужб чужих государств. Такая злость меня обуяла, что захотелось совершить нечто безрассудное и сломать сложившуюся в мире систему. Но не должно быть так, чтобы деньги стояли во главе всего и решали, кто сильнее. Прав был Данила Багров. Не в деньгах сила, но и не в правде. Потому что правда у каждого своя. Истина где-то в совершенно другой плоскости. Вот ее и будем искать вместе с людьми Земли. «Могу я попросить вас придержать эту информацию?» Обдумав мои слова, проговорил Сергей Владимирович. «Об эксклюзивном доступе к собранным данным не прошу. Мне и самому очень интересно узнать, кто из моих чиновников останется чист. Кое какие представления, кто есть кто, я, естественно, имею. Но, как гласит русская народная мудрость, чужая душа потемки. Если вы дадите мне время подготовиться и рассредоточить доверенных людей...» по наиболее важным городам и объектам страны, чтобы они смогли оперативно отреагировать. Буду вам безмерно признателен. Да и потом, если собранные вами данные совершенно случайно будут обнародованы в тот момент, когда за закрытыми дверями будет проходить ваш международный форум, и лидеры мировых держав будут находиться вне своего дома... Продолжать Сергей Владимирович не стал. Но я прекрасно понял, куда он клонит. Действительно. Если такая информационная бомба взорвется в тот момент, когда лидеров стран не будет на месте, а среди действующих глав земных государств есть нечистые на руку, мне это доподлинно известно, то у их более честных политических оппонентов будет немного больше времени нужным образом организовать общественное мнение. Блокировать президента в Москве по понятным причинам мы, естественно, не будем. А вот немного задержать вылет самолетов тех, кто пожелает спешно вернуться домой, вполне. В общем, в просьбе Сергея Владимировича определенно есть смысл. «Ну а за то, что он будет единственным из всех президентов, кто знает об акции заранее и сумеет подготовиться, меня угрызения совести не мучают. В порядочности президента России я убедился лично и могу предоставить ему эту фору». «Мне пришла в голову еще одна исконно русская поговорка», Заговорщически подмигнув Сергею Владимировичу, начал говорить я. «Поспешишь людей, насмешишь. У вас есть время на подготовку, господин президент. Если будет нужна помощь, обращайтесь». «Ну уж нет». Потеряв руками, как мне показалось злорадно, ухмыльнулся президент. «С этим вопросом я должен разобраться своими силами. Давно пора было вычистить этот либеральный гадюшник, что формировался долгие годы до моего прихода к власти». «Вот и отлично», — улыбнулся в ответ я. «А теперь нам пора. Не желаете ли вы лично наблюдать запуск тестовой партии андроидов? Могу прокатить вас на космическом разведчике. Каких-то несколько минут и будем в моем родном городе. И увидите его во всей, так сказать, красе». Полезно, знаете ли, совершать такие неожиданные визиты, чтобы чиновники не успели подготовиться и до блеска отдраить те улицы, по которым должен проехать президентский кортеж. Вы знаете, господин Ярос. А давайте, немного подумав, согласился президент. Только одна небольшая просьба. Не могли бы вы устроить мне экскурсию на орбиту Земли? Всегда мечтал побывать в космосе. Да легко, искренне улыбнулся я. Могу и из плазменных бластеров дать пострелять. Глаза Сергея Владимировича загорелись азартным блеском. Все мужчины до конца жизни так и остаются мальчишками. Даже такие влиятельные, как президент самой большой страны на планете Земля.